Глава четвертая. Ну, знаешь, Геральт. Лютик приложил колбу, охлажденную в ведре подкову. Такого я не ожидал. какой то рогатый чучело с козьей бородой. Такой косматый болван, а погнал тебя, словно сопляка какого. А я получил полбу. Глянь, какая шишка. Ты шестой раз показываешь. От этого она меньше не становится. Благодарю за сочувствие, а я-то думал, рядом с тобой буду в безопасности. Я не просил лезть за мной в коноплю, а вот держать за зубами свой болтливый язык просил. Не послушался? Теперь терпи. Молчи, если можешь. Они идут. В комнату вошли Крапивка и Грузный Дхун. За ними... Семенилась седенькая и скрученная кренделем бабуленька в сопровождении светловолосой и поразительно худенькой девчушке. «Уважаемый Дхун и уважаемый Крапивка!» Без предисловий начал ведьмак. «Прежде чем отправиться, я спрашивал, пытались ли вы сами что-нибудь предпринимать в отношении вашего черта-дьявола?» «Вы сказали, мол, нет». У меня есть основания полагать, что дело обстояло иначе. Жду объяснений. Селяне перебросились несколькими словами, затем дхун кашлянул в кулак и сделал шаг вперед. Вы, прощения просим, правы. Мы это собрали, потому как совестно было. Хотели самитка дьявола перехитрить. «Сделать так, чтобы он, значит, ушел от нас прочь». «Каким образом?» «У нас в долине, — медленно произнес Дхун, — уже и ранее объявлялись страховидлы, летучие драконы, земные вьюны, бурдалаки, упыри, громадное паучье и разное змейство». А мы, завсегда супротив энтово гадства, искали совета в нашей книге. — Что за книга? — Покажи книгу, бабка. — Книгу, глаголю, книгу. ей Ейбо, лопну сейчас. — Глуха, а кипень. — э, Скажи бабке, чтоб книгу показала. Светловолосая девочка вытащила большую книгу из скрюченных пальцев старухи и подала ведьмаку. «В книжице Энтой», — продолжал Дхун, — «которая в роду нашем уже с незапамятных времен хранится, описаны способы супротив всяческих чудищ, колдовства и уродцев, которые на свете были, есть и будут». Геральт взвесил на руке тяжелой, толстой, обросшей жирной коркой томище. Девочка продолжала стоять перед ним, перебирая руками фарточек. Она была старше, чем ему показалось вначале. В заблуждение ввела изящная фигурка, так отличающаяся от ядрененьких тел других посадских девушек, наверняка ее ровесниц. Он положил книгу на стол и перевернул тяжелую деревянную крышку переплета. «Глянь-ка, лютик! Старшие руны!» — определил Барт, заглядывая ему через плечо и все еще прижимая подкову колбу. «Самое древнее письмо, каким пользовались до введения современного алфавита». «Оно исходит от рун эльфов и гномовых идиограмм». «Забавный синтаксис, но так раньше говорили. Интересные гравюры и виньетки. Не часто встречается подобное, Геральт. А если и попадается, то в хромовых библиотеках, а не по деревням на краю света». «Откуда это у вас, уважаемые Дхун и Крапивка?» «Уж не хотите ли вы сказать, что умеете это читать?» «Бабка, ты умеешь читать старшие руны?» «Ты вообще-то умеешь читать хоть какие-нибудь руны?» «Чего?» Светловолосая девочка подошла к бабке и что-то шепнула ей на ухо. «Читать?» Старушка показала в улыбке беззубые десны. Я, Хе -хе. нет, золотенькие. не обучена. Объясните мне, холодно сказал Геральт, поворачиваясь к духуну и крапивке. Каким образом вы пользуетесь книгой, не умея читать руны? Самая старшая бабка в селе за всегда знает, что в книге есть. Угрюмо сказал духун. А тому, что знает, учит молодую, когда ей уже пора в землю. Вот сами видите, нашей бабульке уже в сам раз. Тогда бабка пригрела Лилле и учит ее. Но пока еще бабка лучше знает.